проблема выбора. У Егора Гриднева отец был олигархом. Везде ездил с охраной и дома бывал мало. Но сегодня Гридневы отец и сын неожиданно встретились за завтраком. "Папа, надо поговорить", сказал Гриднев младший. "Проблемы?" "Ну, как сказать, у меня есть три девушки, все три меня любят, уверен, абсолютно. Все девушки умные, уверен. Пап, перестань, да, уверен. И очень симпатичные". Так и отлично, три девушки по-любому лучше, чем одна. Пап, я серьёзно, вечно твои шуточки. Всё, Егор, прости. Так в чём вопрос? Как выбрать? Ну это просто, познакомь меня с ними. Ну тогда это будет твой выбор, не мой. В таком случае есть один старинный метод. Дай девушкам денег и посмотри, как они их потратят. Интересно. И сколько же им дать? Дай каждой по миллиону рублей на месяц. С единственным условием, чтобы они рассказали, как именно его потратили. Так много? Информация всегда стоит дорого. Короче, ты дай, а результаты вместе обсудим. Через месяц Егор позвонил отцу и предложил встретиться. Ну, рассказывай, сынок, что там учудили твои девушки? Разговор опять проходил за завтраком. Егор поставил чашечку кофе на стол и приступил к рассказу. Марина, 25 лет, потратила эти деньги на своих родных. Маме провела обследование в известном медицинском центре. Папе дала денег на импланты, младшему брату наняла двух репетиторов. Он в этом году сдает ЕГЭ. Ясно. Дальше. Кристина, 24 года, сделала пластику лица и груди. Посыл в том, что ей кажется, что моя будущая жена должна выглядеть на все сто. Действительно смотрится потрясающе. И, наконец, третье. Даша, 26 лет, вложила деньги в какие-то IT-стартапы. Обещает вернуть мне миллион уже через три месяца. Даша, 26 лет, вложила деньги в какие-то IT-стартапы. плюс ежемесячный неплохой доход, который она планирует с них получать. Ну что тебе сказать, Егор, ты мой единственный сын, поэтому я хочу тебе только добра. Начнём с Марины. Ты извини, времени мало, поэтому я буду говорить коротко и жёстко. Она всецело предана своей семье. Она считает, что её основная миссия помогать родным. Ну разве это плохо? Наверное, хорошо. Только учти, что на эту деятельность будет уходить большая часть её времени. и значительная часть твоих денег. И с каждым годом все больше и больше. Теперь о Кристине. Она фанатка своей внешности. Если она легко бухнула миллион в 24 года, то к 40 годам на алтарь увядающей красоты будут брошены миллионы. Ей будет интересно с тобой только, когда ты будешь обсуждать с ней последнюю коллекцию Гуччи или Прадо. Мы предположим, но Даша совсем другая. Конечно, ее будут интересовать карьера и бизнеса. Она этому посвятит все свои силы и эмоции. Даже если родит ребёнка, оставит его на нянечек и гувернёров. Вы иногда будете встречаться за завтраком, то у неё будет деловой ужин, то у тебя деловой обед, и отдыхать вы будете в разное время, так как бизнес не даёт возможности выбирать. У вас будет много денег и совсем не будет времени друг для друга. Ладно, Егор, поеду у меня через 40 минут совет директоров. Гриднев-старший встал и быстрой походкой пошел к двери. — Погоди, отец, ты так и не сказал, на ком, по твоему мнению, я должен жениться. — О, сынок, здесь все просто. Жениться ты должен по любви, по большой любви. Как я пойму, что это и есть большая любовь, а это очень легко. Когда она придет к тебе, ты не придешь ко мне за советом.